Глава двадцать пятая. Как в былые времена. Тело Джекоба словно плавилось, но дышать было тяжело, будто он заново учился это делать. Огонь. Джекоб весь горел. Но от этого становилось хорошо, словно языки пламени, на котором он горел, расплавляли серебро в его жилах. Если бы еще не было так горячо. Серебро вернулось и в его глаза, но Джекоб все же узнал склонившееся над ним встревоженное лицо. В течение многих лет оно было первым, что он видел по утрам. — Ну вот, пожалуйста. На этот раз голос у Хануты сел от обличения. Старик влил Джекобу в рот какую-то солоноватую жидкость, но, по крайней мере, это был не шнапс, который Ханута прежде силой заставлял его принимать как лекарство. Тут в серебристом тумане всплыло другое лицо. — Вуаля! Салю! — сказал Сильвин. — Сноска. Вот так. Привет, французский. Джек попытался сесть, но Ханута мощно упёрся ему в плечо рукой. Лежи. В тебе ещё столько серебра, что на дюжину подсвечников хватит. 17. -й. Джека повернул голову в поисках Лиски. Её волосы по-прежнему отливали руженой, но были серебряными. Он оттолкнул руку Хануты. Тело казалось таким тяжёлым, словно его отлили из металла, однако Джеку удалось встать на колени и подползти к Лиске. На ощупь ее лицо напоминало серебро, которое полежало у огня. «Я и хуже, чем тебя». Ханутова откинул в огонь веток. Пламя взметнулось очень высоко, и в воздухе запахло палеными листьями. «Скажи спасибо старой ведьме, что мы пошли за вами. Наверху, в руинах, она нашла посеребренного гнома и решила, что из башни вышло какое-то существо. А рецепт, что тебя разбудил, она послушала у одной из серебряной ольхи». Так говорит нашему брату лучше не пытаться. Когда вы нас нашли? 2 дня назад. 2 дня. За это время Уыл мог уехать куда угодно. 17-й своё дело сделал. Хотя какая теперь разница? Свет костра отражался в застывшем лице Лиски, как в зеркале. Джека приложил пальцы к её губам. Она ещё дышала, но едва заметно. Почему на неё не подействовало лекарство Альмы? сам не видишь. Её губы до того покрылись серебром, что мы не смогли и влить отвар. Ханута избегал смотреть в сторону Лиски, та была ему уже почти как дочь, а Джека почти как сын. Как вы нас нашли? На лбу у Лиски застыли завитки волос, словно им придал форму какой-то серебряный делмастер. С каких это пор на свете есть что-то, чего не найти и Альберту Хануте. Старик кашлянул, сплюнул в грязный на свой платок кровавый сгусток. И не смотри на меня так. Альма хотела послать за вами вслед молодого Бахмана, который помог ей прогнать Астрозуба в Айзбахе, но что он понимает в следах? А я так хорошо тебя знаю, что и с закрытыми глазами найду. Кашлять ханута перестал, но выглядел так плохо, будто не с постели поднялся, а выполз из собственной могилы. Ты бы видел, как разозлились Альма, когда Бахман ей рассказал, что я отправляюсь в путь с Сильвином. Он засмеялся, хотя смех вызвал у него новый приступ кашля. Я уж думал, она попытается приковать меня к постели своими заклинаниями. Жаль, что она этого не сделала. Да ну. Почему бы тебе наконец не научиться беречься и мысли стоятельно, как в старые добрые времена, оба не мастера скрывать, что чувствуют друг к другу. Он принимает какое-то горькое средство, которое ведьма называет могильной настойкой. Сказал Сильвин. Хотя не похоже, что она обретена стольких хорошего мнения. И это твоя благодарность за то, что я взял тебя с собой? Накинулся на него Ханута. Мадиной настойка. Ты что, решил кончить жизнь самоубийством? Джеке было лось встать на ноги. Каждое движение давалось таким трудом, словно свинец залил его ноги и руки свинцом. Не свинцом, Джеке, серебром. Похоже, огонь расплавил его лишь для того, чтобы теперь оно текло в его жилах вместо крови. Но судя по мерцающей плёнке на коже, хотя бы часть серебра вышла вместе с потом. Ханут исплюнул. Да было бы там с чем кончать. Жаль только, что мы к ней не успели вовремя. Сильвин погладил Лиску по волосам. Себо, я убью их всех. пробормотал он. Клянусь, всех убью. Джекап не спросил, как он собирается это сделать. У него и самого в голове крутилась та же беспомощная мысль. Я убью его. Их всех. Эту девицу с лицом Клары. «Это одно из тех зеркальных существ, с которыми столкнулся Сильвин?» Ханута подбросила в огонь дров. Даже тепло костра напоминало Джакобу о семнадцатом. «Да». Он не хотел о них говорить. Ни о семнадцатом, ни об Эльфе. Он сунул руку в карман и достал визитку. На ней ничего не было. «Что это там у тебя?» На него смотрел Ханута. Повернувшись к нему спиной, Джэк обуставился на пустую карточку. Верни её мне. Верни её, я отступлю, обещаю. Ясно мыслить он уже не мог. Табарнак, много лет не был в таком лесу. Воскрипло у него за спиной Сильвин, потому что там, откуда он сюда пришёл, таких лесов нет уже много столетий. Что ещё предрежительфу, что угодно, не важно что. Я найду тебя. Я найду что-нибудь, что, что нанесёт тебе больше вреда, чем Фие. Верни её мне. На этот раз, слава боги весть. Всё имеет свою цену, Джекаб. А война это война. Война. Джекаб оглядывал верхушки деревьев, всё вокруг, не смотрел только туда, где лежала леса. Ладно. Ты получишь, что требуешь, обещаю. Перекрати, Джекаб. Но он преподнёс бы ему на блюде своё бьющееся сердце, лишь бы не видеть, как она лежит, застывшая. «Калис! Я совсем забыл, как это здорово! Слишком долго жил в городе!» Он ласково погладил кору ели, словно потрепал собаку по загривку. «Проклятые города! Каменная гробница!» «Акуш ком баптиз, Альберт!» «Нам непременно нужно поехать в Канаду!» «Как там всё по эту сторону?» «Радужные рыбки, листья, золото...» «Сноска!» «Акуш ком баптиз!» поражай, чтобы вы могли крестить ребёнка. Квебекский. Здесь думай быстрее, не те ни время. Канада? Это ещё что такое? Спросил Ханута. Он имеет в виду Аркадию. Здесь не провинции, а Онтарио это много стран, а на западе земли индейцев и эскимосов. Да, Джакеб, говоря о канадских провинциях, и тогда возможно не сойдёшь с ума. Правда, что ли? Табанак Последние войска, которые посылал оттуда Горбун, превратились в тюленей. Ханута не скрывал, до чего ему нравится такой способ ведения войны. Тамаршие дикари разбираются в колдовстве получше наших ведьм. Дикари. Уже опять снова взглянул на карточку. Скажи же что-нибудь, не важно что. И сообщение появилось, написанное каллиграфическим почерком, буква в букოვке, словно их выводили с величайшим наслаждением. «Отвези ее в Шваштайн. Может, там я и расскажу тебе, как ее вернуть». Он отвлекает тебя от того, над чем действительно стоит поразмышлять. Воспаленный мозг искал способ спасения, и Эль все еще хочет, чтобы он повернул назад. Но Лиска не захотела бы. Нагнувшись, Джекоб сорвал росший в корнях еле невозрачный цветок. Кислица вечная. Сильвин прав. Это действительно очень старый лес. Достаточно ли старый, чтобы приютить кое-кого, кто встречается только в этой части света? Возможно. Но её дом нужно искать, спустившись ниже, туда, где еле уступают место букам дубам и терновнику, как и многие ведьмы эти предпочитают лиственные леса. Что ты задумала? Мне нравится мне твоё лицо. Ханута, знал это выражение не хуже, чем леса. Но у тебя синий порошок с собой. Э, зачем тебе? С тобой или нет? Сначала скажи, зачем он тебе нужен? Ты прекрасно знаешь, зачем. Ханута снял с пояса засыленный кожаный мешочек. Даже если ты её найдёшь, взгляни на себя. Ты едва стоишь на ногах. С каких это пор тебе по вкусу самоубийство? И того, что тебе от неё нужно, она не отдаст даже в обмен на твою душу. Знаю. Джек взял мешочек из огрубелых рук старика. Забыл, кто меня учил. Их лошадей 17 не тронул. Джекаб чувствовал себя предателем, вытаскивая из сиденной сумки лисье меховое платье, но Ханута одобрительно хмыкнул. Разумно. Жаль только, что она пристрелит тебя, если когда-нибудь очнётся. Джекаб с трудом долой застигнуть рюкзак, а он собирался тягаться с противницей, которая даже Альма не уступала разве что в свои самые удачные дни. Ханута заступил ему дорогу. Я иду с тобой. Нет. Позабудьте о том, чтобы костёр не погас. И не подпускай к ней кладенцов. Сноска. Кладенец. Злой дух в славянской мифологии, стерегущий клады и сокровища, часто в горах. Бывают падки и на сокровища духи и пострашней, но серебряные тела очень уж соблазнительная добыча. Хануте не нужно было объяснять, кого ещё такая добыча может приманить. Ну хорошо, бутнул он. Тогда Возьми с собой хотя бы Сильвина, чтобы за ним присматривать. Нет. Тут у них за спиной Сильвин с поразительным мастерством карканул по воронье. Должно быть, Ханута ещё не объяснил ему, как это здесь может быть опасно. Джекаб в последний раз взглянул на Риску. Э, да что с тобой спорить? Крикнул ему вслед Ханута. Да ещё ребёнком был упрями из-за того весла. Я что, проделал след за тобой весь этот чёртов путь только для того, чтобы ты всё равно самоубился? Винцель со своим пистоллём и тошу стрельей тебя. В его голосе слышались трогательные заботы. Прежде Ханута бестрепетно отправлял Джека бы в дома дидка Ежик и в пещеры водоедов. Может, годы и впрямь смягчают сердца. Джекаб не был уверен, что для Альберта Ханута это хорошо.